Мисс Говард Вернемся, читатель, теперь к тому витнеру, когда Олимпио, по-видимому, сделался жертвой хитрого слуги Эндемо. Возвратясь во дворец своего господина, Джон сообщил ему, что Дона уже не существует. И действительно, это было более чем возможно, потому что темные волны Темзы поглотили и погребли Олимпио. Только чудо и необыкновенный случай могли спасти его после того, как он беспомощно погрузился в водную пучину. Но Олимпио не суждено было погибнуть от постыдных происков эндема. Ему предстояла другая будущность, и смертный час его еще не пробил. Судьба, видимо, еще хранила Олимпио для чего-либо более важного. Смерть еще не посмело принять его в свои объятия. Неожиданно сброшенной в воду, Олимпио начал отчаянную борьбу с стихией, но скользкий высокий берег Темзы не принимал его. Он снова падал в воду, захлебывался, в глазах его потемнело. Он лишился чувств, и руки его, напрасно сопротивлявшиеся волнам, беспомощно распростёрлись по воде. Он умирал, не увидев долорес, не зная Кому обязан этой гибелью. Правда, он смутно сознавал, что сделался жертвой любви, что Эндема подкупил слугу своего, чтобы погубить его и отомстить таким образом за симпатию Далорус. Он умер бы с удовольствием, если бы мог принести этим пользу Далорус. Теперь же несчастная беспомощная девушка еще сильнее запутается в сетях того презренного, который привез ее сюда. ускорил смерть старого картины, и жаждал только завладеть прекрасной Долорес. Девушка с болью и нетерпением ждала своего освободителя. Она не понимала, от чего он откладывает ее спасение. Уже подав ей знак, не отрываясь, смотрела она в окно, ежеминутно надеясь увидеть любимого. После того, как умер отец, без вести пропал ребенок Жуаны, все самые святые мысли и побуждения Долорес сосредоточились на нем одном. Только с его помощью надеялась она вырваться из рук Эндема и отыскать ребенка, которого украл этот презренный, думая победить этим ее сопротивление. Если бы она знала, что тот, на чью помощь она надеется, борется в это время с волнами, что Олимпио сделался жертвой постыдной ловушки, Сердце ее разбилось бы от боли и отчаяния, а без того уже измученная душа лишилась бы последней надежды, подкрепляющей ее. Бедная девушка оказалась теперь в безвыходном положении. А между тем ее имя шептали губы Олимпио, когда он погружался в глубину. Она как живая явилась в его воображении, моляя и простирая руки, прося о помощи, надеясь только на его подмогу, на его спасение. Этот образ сопровождал его в темную глубокую бездну. Но судьба улыбнулась Олимпио. Случилось, что после обеда в субботу мистер Элиас Говард, занимавший должность управляющего доками, поехал в шлюпке на доки, чтобы проверить, а может быть, застать в подвластный ему чиновников. Мистер Говард, еще не старый, и довольно крепкий человек, был необыкновенно добр со своими подчиненными, когда они оказывались верны и добросовестны, но строг и не молим за малейшее упущение. И несмотря на эту строгость, он охотно помогал тем, кто по его милости был лишён должности. В этих случаях его супруга являлась настоящим ангелом-хранителем бедных и использовала свое влияние на мистера Говарда. Она происходила из хорошей богатой фамилии и обладала превосходными душевными качествами. Единственной дочерью уважаемые почтенные пары была 18-летняя Софи, которую мы скоро узнаем довольно близко. Считаем долгом заметить, что характером она не походила на мать. была необыкновенно скрытна и склонна к мечтательности, обращен не в лучшую сторону. Родителям неизвестен был этот недостаток мисс Софи, но он скоро достиг крайних пределов и повлечёт за собой тягостные для всей семьи последствия. До этого времени Софи была доброй девочкой, немного избалованной, что неизбежно, когда имеют одного ребенка, немного упрямой и скрытной, но полной любви. и преданности к своим родителям. Мистер Говард, охотно проводивший свободные часы в обществе своей семьи, предложил жене и дочери поехать вместе с ним в лодке, а так как погода после обеда была превосходна, то та немедленно с радостью согласилась. Софи была необыкновенно тиха и сосредоточена. Отец, занятый рассматриванием окрестных кораблей и тому подобных вещей, не обратил на это внимания. Что касается матери, то она хорошо знала тайную причину перемены душевного состояния дочь.